Глава 17 Он отчетливо помнил, что с ним происходило До мелких деталей, слов, движений И одновременно не мог отделаться от ощущения, что все это было не с ним Это не он бегал по городу в поисках белых роз Не он сначала стоял на коленях, вымаливая их у директора резиденции А когда не дали, ринулся в розарий и самовольно стал рвать цветы с куста Вокруг стояли люди и пытались объяснить, что эти розы искусственные, и их не нужно срывать, да и невозможно. Стебли у них из колючей проволоки, покрытые зеленым полиуретаном. Марат их не слушал, драл изо всех сил, срывая кожу шипами, и только изломал куст. Потом приехала полиция и тоже объясняла, что розы в дендрарии не настоящие. Мол, русские отдыхающие все время норовят сорвать цветы. Поэтому администрации пришлось однажды заменить их на пластмассовые, защищенные от вандализма. Он не мог этого сделать в принципе, ни при каких обстоятельствах. Все, что сотворилось, сотворил другой человек. Двойник, некая параллельная составляющая его души и разума, ничего общего, не имеющая с реальностью. Только вот изодранные шипами распухшие руки до сей поры горели и саднили, не позволяя шевелить пальцами. Его самообладание, способное обмануть детектор лжи, дало сбой. Подвело впервые в жизни. После имитации покушения Старчак решил себя обезопасить. В строжайшей тайне прокатил начальника службы охраны через полиграф и был обескуражен отрицательным результатом. Выходило... Корсаков не устанавливал заряды, не нажимал на кнопку и не высаживал целый автоматный магазин повзорванного Мерседес. Это сделал кто-то другой. Еще тогда Марат заметил, как шеф стал от него закрываться. Не давать щепетильных поручений, прекратил советоваться по личным вопросам. Иногда и вовсе утаивал некоторые свои встречи. А Корсаков ждал как раз обратного результата, полного доверия, Этот двойник также внезапно исчез, как и появился, оставив его одного с воспоминаниями вчерашнего дня. Он не был так пьян, чтобы творить небывалые, невероятные глупости, да и в охмелю Марат никогда не терял чувства контроля, чем втайне гордился наравне со способностью вводить в заблуждение умный чуткий компьютер. Однако, будучи трезвым и вменяемым, он почему-то ринулся с розами на аллею кактусов, И там ходил около получаса, кричал и звал Роксану, при этом ни разу не чихнув, и даже глаза не слезились и не краснели. Он помнил, как его схватила полиция, причем тот же самый наряд, что выезжал на пляж, когда он подрался с французами. Помнил, как привезли в участок, где был составлен протокол для суда. Помнил даже щадящую формулировку, свидетельствующую о его трезвости но сильным душевным волнением, граничащим с состоянием аффекта, в котором якобы он и совершал хулиганские действия, с корнем рвал искусственные розы на территории королевской резиденции. И все равно из полиции его отправили в клинику Варны, где дежурный врач подтвердил ранее установленный диагноз и посоветовал не волноваться так по поводу исчезновения жены, поскольку Болгария, страна маленькая, Компактная, и здесь очень трудно потеряться человеку. Демол, полиция и служба государственной безопасности непременно ее отыщут и доставят в белый домик, а ему лучше остаться до утра в клинике под наблюдением. Марат этого не захотел, настоял, чтоб отвезли домой, и по дороге еще, в медицинской машине, сознание отключилось напрочь. Из памяти, словно ломочь штукатурки, вывалился кусок жизни. От момента, как возвращался вечером из клиники, до минуты, когда пришел в себя и обнаружил, что уже утро. А он сидит на железнодорожных рельсах, зарастающих травой, растопырив изодранные пальцы. Не проснулся, а именно пришел в себя и совершенно не помнит, что было в эти ночные часы. Вылетело все как сюда попал, что делал, отчего исчез двойник и вернулись нормальное состояние и ощущение действительности. Он как-то сразу подумал о затмении разума, но затмением сначала посчитал не беспамятство, а как раз наоборот – осознанную часть, когда он носился по балчику в поисках белых роз. Привыкший к ежесекундному анализу своих действий, он мысленно отлистал время назад и попытался установить мгновение, когда и с чего все это началось. Он сидел в шезлонге у бассейна, а герцогиня купалась обнаженной и своими танцами провоцировала его на мужские поступки. Он смотрел и чувствовал полное к ней равнодушие, потому что голова была занята другим. А чем? Да, это же случилось сразу после того, как партнеры, Разведчики ушли, и он мысленно перелопачивал состоявшийся с ними разговор и анализировал свое поведение, не допустил ли ошибок. В это время Симаченко в ботаническом саду ловил Роксану, вздумавшую затеять с ним игру в прятки. И отношение к ней было соответствующим, раздраженным до злости, потому как достала уже своими закидонами. Именно так и думал. С какой стати вдруг бросился искать для нее розы, если хотел отомстить за подлую измену с алхимиком? Когда щелкнул? В какой миг все переменилось? Почему началось наваждение? Стоп. Он прикатил столик бар и выпил вина. Потом коньяку. Хотел разогреть сексуальное желание. А получилось, разогрел голову. Вино было отравлено. Симаченко зарядил психотропик. Только под воздействием такого яда могло начаться затмение разума. Потом провал, который должен был стереть из памяти все предыдущие действия. Именно так и работает эта гадость. Спасла могучая способность к самоконтролю. Ничего не стерлось. Но спасла ли? Что если за период провала памяти его выпотрошили? Сознание отключилось в машине медпомощи. Врач был подозрительным увещевал как-то странно. Почему оказался не дома, а на железнодорожных путях? Причем каких-то заброшенных, в незнакомом месте. Да и вообще, Болгария или это? Растительность очень уж напоминает подмосковную. И сколько здесь пробыл? Ночь или дольше? Марат с трудом поднялся. Ноги сводило судорога, Во всем теле ощущалась странная ломота. Желание потянуться — словно после долгого сна, и немного кружилась голова. На рельсах лежали разбросанные белые розы, и он совершенно не помнил, откуда они тут взялись. Белые головки цветов почернели и почти высохли, а листья гремели, как жестяные, если тронуть ногой. Он посмотрел по сторонам, но угад выбрал направление. Ему все равно было куда идти, место незнакомое, и пошел по зарастающим травой шпалы. И вдруг за сеткой кустарников обнаружил белое, покрытое снегом, поле на склоне холма. Конечно, по-утреннему было прохладно, но чтобы вот так лежал снег? В голове промелькнула догадка, что это могло быть. Перед глазами на секунду полыхнули искры, словно от нокаутирующего удара. И все пропало. Тем не менее, Корсаков сбежал с насыпи, Продрался сквозь густой терновник и очутился на краю гигантского розалия. Насколько хватало глаз, всюду росли ухоженные, со взрыхленной землей у корневищ белые розы. Причем какие ему требовались, с голубовато-снежным отливом. И это опять показалось на вождение. Быть такого не могло. Вчера бегал и найти не мог. А сегодня очнулся и оказался в целом поле белых роз. Неужели и здесь очутился, чтобы нарвать букет? А может, нарвал те, что лежали на рельсах? Корсаков недоверчиво пощупал цветы, хотел сломить один стебель, но пальцы не сгибались. Уколы и глубокие царапины покраснели, несмотря на обработку йода, и взялись мокнущими коростами, далеко не свежими, не вчерашними. И тут он вспомнил. Роксана говорила — что Болгария – страна роз, здесь из них получают розовое масло. Хорошо хоть очнулся все-таки в Болгарии. Корсаков вернулся на железную дорогу, ощупал карманы. Если он оставлял барсетку дома, то бумажник с деньгами и документами сотовый телефон перекладывал в карманы. Сейчас же ничего не обнаружил, хотя точно помнил, что брал с собой, когда отправлялся в резиденцию королевы. Оставил только барсетку, куда вложил решение Верховного суда о признании права на Белый домик. Значит, кроме всего, еще и ограбили. «Приду и убью», — вслух подумал он о Симаченко. И далее уже шел полной решимости, едва не срываясь на бег, и все еще озирался в сторону Розового поля. За поворотом дороги показались строения, похожие на склады. Какая-то промзона советских времен. От быстрой ходьбы тело обрело привычную упругость. И вместе с тем как-то упорядочивались мысли. По крайней мере, розовая плантация более не казалась призраком. И главное сейчас было вернуться в Белый домик. Там остался чемодан, в котором зашит еще один комплект документов на другое имя. Все вплоть до медицинской страховки. Это на случай отъезда в Канаду. Но сначала надо окончательно разобраться с капитаном и вырвать у него старый паспорт с бумажником, где была пластиковая карточка с крупной суммой. Вообще, что происходит? Почему Сагледатаи, посланные цирковером, допустили подобное? Ведь обязаны были все время держать его под наблюдением, следовать всюду по пятам, чтобы с ним не происходило. Неизвестно, какие у них инструкции, но по логике вещей, Они обязаны отследить его похождение и на худой конец вмешаться, если ему грозит опасность, или как-то подействовать на ситуацию. В любом случае, видя его неадекватное поведение, должны были не допустить, чтобы кто-то с помощью психотропика выуживал у него информацию. Оказывается, и от таких топтунов можно уйти. Нет никого кругом, в том числе и местных жителей. А промзона... Похоже, и вовсе заброшен. Железная дорога утыкалась в тупик. Зато здесь же начиналась асфальтовая, змеящаяся по белому розарию. И только спускаясь с холма, Марат наконец увидел город, а за ним синюю мокрую даль. Да это же Варна. Краны в порту. То есть его высадили из медицинской машины где-то за городом или вообще выбросили, отняв бумажник и телефон. Помнится, водитель был чернявый, цыганистый, похожий на румына. Глаза хитрые, вороватые. «Найду, сволочь!» — клятвенно пообещал Марат. Варна вроде бы казалась близкой, но он шел больше часа, прежде чем очутился в пригороде на дороге в Балче. Саваться в автобус без денег нечего было и думать. Тут Европа. Зайцем не проедешь, не пустят. Попутные же машины никак не останавливались. Хоть заголосуйся. Наконец удалось остановить такси и объясниться на английском. Пообещать, что он заплатит по приезде в Балчик. И водитель сначала согласился. Однако потом как-то придирчиво и странно посмотрел на Корсакова и попросил освободить салон. «У меня дом в Балчике!» Он силился еще доказать свою состоятельность. «Недвижимость. Понимаешь?» «Белый домик, недалеко от резиденции королевы. Я русский. Братка, вспомни шибку, будь человеком». Тот понятливо кивал и указывал на дверцу. Вступать в конфликт, когда ты в чужой стране и без единого документа в кармане, было рисково. Отвезет и сдаст в полицию. Тут у них это принято. А в полиции протокол на него уже есть и наверняка внесли в компьютер. Марат вышел из машины и стал ловить другую. А этот таксист отъехал немного вперед и встал на обочине, словно дразнил подлец. «Я с вами со всеми разберусь», пообещал Корсаков. «Что за народ? А еще говорят, русских любят. Турок на вас нет». Прошло еще минут 15, прежде чем подвернулась попутка. Остановился серый Volkswagen с затемненными стеклами. «Братка!» «Довези в Балчик!» – начал Марат и договорить не успел. Из задних дверей выскочили сразу двое и прижали его к машине. «Господин Корсаков?» – спросил один по-русски. «Прошу в машину!» – и показал удостоверение уголовной полиции. Довольный таксист уже спешил к ним, указывая пальцем на Марата. «Это он! Я узнал его!» «Что случилось?» – спросил Корсаков, чувствуя себя неуютно. «Вы в розыске, господин Корсиков, заявил полицейский. «Нам необходимо проследовать в участок и составить протокол». «С какой стати?» слабо возмутился он. «Кто меня разыскивает? Почему?» «Вас разыскивает уголовная полиция. Прошу». Первой мыслью подсекающей ноги было «что-то произошло, что-то он совершил, когда было затмение сознания». «Может, расправился с Тимоченко? в беспамятном состоянии, под воздействием психотропика. А что еще мог натворить? Без адвоката разговаривать не буду, вспомнил Марат о своих правах. И еще требую консула. Зачем вам адвокат? Тупо спросил полицейский. Вам пока не нужен адвокат. Мы составим протокол. Консул уже извещен. Подписывать ничего не стану. И не нужно подписывать. Мы зафиксируем факт, что вы благополучно нашлись, то есть объявились в целости и сохранности, без видимых повреждений, сделая медосмотр и фотосъемку. Я не терялся, воспрял Марат. Мне необходимо в балчик. Где вы находились эти четыре дня? Каких четыре? Заявление о вашем исчезновении поступило два дня назад, терпеливо объяснил страж болгарского порядка. От вашего управляющего, господина Симаченко. А отсутствовали вы четыре. Кстати, и ваша жена, Роксана Корсакова, объявлена в розыск. По телу опять побежали мимолетные судороги. От ступней до шеи. Срок его беспамятства казался нереальным. Было четкое ощущение, что миновала всего-то одна ночь. Где он был целых четыре дня... Неужто все время на этой заброшенной железной дороге Возле плантации белых роз?» Марат потряс головой, сгоняя оцепенение И признаваться, что ничего не помнит, не захотел «Лучше бы искали мою жену», — только огрызнулся он «Вы оба ушли из дома и не вернулись», — Невозмутимо продолжал страж «Вас ищут по всей стране Мы подозревали криминал У вас же судебная тяжба из-за собственности. Управляющий сообщил. Было возможно похищение и даже убийство. Ваше дело под контролем директора департамента и прокуратуры. Водолазы исследуют дно моря. Затрачены значительные средства на ваш розыск. Где моя жена? К сожалению, ее пока не нашли, увял бравый страж. Но непременно найдем. Теперь с вашей помощью. «И еще меня ограбили!» – надавил он. «Похитили бумажник с документами и банковской картой». «Разберемся». Полицейский все еще держал дверцу машины открытой. «Прошу проследовать в участок». Пришлось садиться в машину. Стражи порядка сели с двух сторон, что сразу не понравилось. Общались, как с преступником. «Где вы были эти четыре дня?» – назойливо повторил полицейский когда «Фольксваген» тронулся с места?» Ответ созрел мгновенно. Искал жену. «Почему оказались в Варне? Вы помните, как добирались сюда?» «На попутном транспорте». «И пешком, и пешком». «Ничего вы не помните», — уверенно заявил страж. «Признайтесь, у вас был провал в памяти. Это очень важно». «Ничего подобного не было». Задиристо заявил Марат. «Да, я был взволнован. Совершал не совсем обдуманные поступки. У вас есть жена?» «Как и где у вас похитили бумажник?» «Должно быть, когда я спал». И здесь нашелся он. Вытащили у сонного. «Вы спали?» «Разумеется». «Где? Снимали номер в гостинице?» «На улице. Что вы меня допрашиваете? На каком основании?» Есть уголовное дело? Полицейский внимательно на него посмотрел. Есть. По фактам похищения людей. Вы не первый из русских отдыхающих, кто исчезает внезапно, а потом появляется и ничего не помнит. Я все помню, упрямо проговорил Марат, привыкший обманывать даже полиграф. Вы пытаетесь скрыть приступ амнезии. Не понимаю, чего вы опасаетесь? У вас были гости в тот вечер, когда вас задержали на территории резиденции румынской королевы? Запираться тут не имело смысла. Только вызовешь лишние подозрения. Были. Но я не обязан их называть. Мы знаем, кто это был, уверенно заявил страж. Незваные гости. Вы что-нибудь брали из их рук? Спиртные напитки, сок, сигареты. Ничего я не брал. Марат опять вспомнил герцогину. «Без консула ничего говорить не стану. Напрасно сопротивляетесь. Вы обязаны помочь нам разыскать вашу жену. Полагаем, с ней проделали то же самое, что с вами. ввели в состояние абнезии и похитили. Мы считаем к этому причастны ваши гости». Как ни парадоксально, Марат вынужден был защищать своих партнеров. «Не скажешь ведь» что сын бывшего хозяина «Белого домика» и адвокат приходили попросту склонять его к сотрудничеству, что вся судебная тяжба — лишь прикрытие вербовки, да и сами они не имеют родственных связей с проворовавшимся партийным деятелем. «Мои гости не причастны», — заверил Марат. «Я за них ручаюсь». «А кто ведет постоянное наблюдение за вашим домом в Балчике?» Он сделал вид, что слышит об этом впервые, Не выдавать же людей церковера. Разве за моим домом следят? Следят. И весьма профессионально. Не замечали? На улице дежурят автомобили. Мимо прогуливаются люди. Я приехал отдыхать, а не оглядываться. Понимаю. И попали в неприятную историю.